Специалисты по нарративному подходу в психологии обнаружили, когда дело доходит до историй, которые мы рассказываем себе, то факты имеют меньше значения, чем само повествование. Иными словами, история не должна быть правдивой, чтобы принести пользу. Она помогает нам двигаться вперёд. Может основываться на фактах, придерживаться реальности, но не обязательно целиком и полностью. Часто мы сохраняем целенаправленность и упорство, рассказывая себе оптимистичные истории о будущем. Ещё чаще в них мы сильнее, чем в жизни. Христиан вдохновляет история отступления Петра из Нового Завета. Когда Иисус был схвачен, римские стражники допрашивали Петра, и он трижды отказался от своего учителя. Он подвергся испытанию и отступил. Как же ему было стыдно, можно понять, если бы он предал Иисуса и вернулся к прежнему занятию рыбной ловле. Но в последующие дни после воскресения Христа Пётр совершенно изменился. Тот трусливый Пётр стал камнем, на котором была построена христианская церковь в Риме. Он умер мучительной смертью, и его именем названа базилика Святого Петра. Если истории достаточно значимы для нас, то они помогут пройти через самые непреодолимые препятствия. Упорство и настойчивость Полезные качества. Принимая решения на основе истинных шансов на успех, мы не будем рисковать понапрасну, но и ничего значительного не добьёмся. Истории помогают нам двигаться вперёд именно благодаря своей неточности. Почти всегда в повествовании скрывается неправда. Наши рассказы не строго документальны, они дают возможность интерпретировать события и помогают именно по этой причине. В конце концов, если трезво посмотреть на жизнь, ясно, что люди рождаются только для того, чтобы выжить и прожить достаточно долго для воспроизводства потомства. Но если истории говорят, что мы рождены для подвигов, то мы намного упорнее будем продираться через тернии. Таким образом, создание повествований представляет инструмент, который мы, поздние цветы, можем использовать себе во благо или во вред. Если, например, мы интерпретируем своё медленное расцветание как собственное неразумие, невезение или лень, то нам будет трудно представлять будущее в позитивном свете. В этом случае история приведёт нас к отчаянию и фатализму. И наоборот, если мы признали свои ошибки, мужественно пережили трудности и извлекли уроки, то чувствуем в себе намного больше свободной воли. Как писал Курт Вонигут в романе "Мать тьма": "Мы есть то, чем притворяемся". Так что притворяться стоит весьма осмотрительно. Остановитесь на минуту и подумайте над своей историей. В тот момент, когда вас не приняли на работу или уволили, Не получили ли вы доказательства, что карьера зашла в тупик? Вы неудачник или один из тех поздних цветов, которые никогда не расцветают? А может быть, увольнение самое лучшее, что когда-либо с вами происходило, потому что оно освободило вас для поиска работы, более подходящей вашим талантам? Когда поздний цветок пишет свою историю, он не должен верить в судьбу. Фатум, предназначение и судьба разные вещи, хотя часто мы считаем эти слова синонимами. Как говорил Говард Субер, легендарный профессор киноискусства из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: "Вы ищете свою судьбу и поддаётесь своей участи. Судьба формируется внутри личности". Участь приходит снаружи. Участь это сила, которая не следует человеческой воле. Она тянет вас назад. Судьба сила притяжения впереди вас, которая действует как магнит и которую вы выбираете. Мы отступаем перед участью. Мы идём к своей судьбе. Воззние достижения не наступают на фоне покорного принятия участи, подчинения внешним силам и отказа от свободной воли. Чтобы расцвести, нужно признать и понять прошлое, а потом следовать за судьбой, создавая оптимистичное повествование о себе, реальное или нереальное, но то, которое будет вдохновлять вас. Если мы хотим противостоять влиянию общества и преодолеть неуверенность в себе, то должны рассказывать себе правильные истории.